Глава двадцать Выдвигались рассредоточенно и максимально скрытно. Никаких колонн и походных порядков, предписанных уставом. Не те обстоятельства. Я двигался в авангарде на УАЗике. Всего две машины. Из руководства я вообще был тут один. Еще присутствовал связист и пара операторов БПЛА. Их тоже двигали в первую очередь. Разведка на этом этапе имела исключительно важное значение. Когда проезжали столицу, я заметил, что некоторые местные приветствуют нас, странно жестикулируя, сначала указывая на небо, потом демонстрируя чуть изогнутую ладонь параллельно земле. «Чего это они?» – произнес я настороженно. «Это новое изобретение», – ответил Камиль, сидевший на заднем сиденье наискосок от меня, за водителем. Местные называют нас облачными людьми. Вот изображают облака. Тут довольно много наших сторонников. С нашим появлением многие простые люди вздохнули спокойно. Облачные люди? Повторил я. Из-за цвета кожи, что ли? Это тоже, видимо, ответил Камиль. Плюс местные мифы, согласно которым облака, которые приносит дождь, рождаются на далеком севере, в стране льда, там, где живут могущественные духи Лоа. Способны справиться с несправедливостью. «Духи Лоа – это что-то из Вуду?» «Это для простоты, я так сказал», – пояснил лингвист. «На самом деле все немного сложнее. Между бенинским Вуду и здешним шаманизмом граница очень расплывчата. Я привел термин, который есть в русском». «Ясно», – кивнул я. «Ну вообще, тут это не слишком приветствуется. Страна все-таки мусульманская». Джихадисты так вообще заявляют о том, что жестоко выкорчевывают такие практики. Он усмехнулся. Но одно дело заявить, другое что-то притворить в жизнь. Местные говорят, что боевики вовсю используют самые темные ритуалы и даже человеческие жертвоприношения. Я поежился, вспомнив о предупреждении Ирины. Только подобных осложнений мне тут не хватало. До места добрались уже затемно. Томбукту совсем не впечатлял просто несколько улиц, занятых непритязательными кирпичными и глинобитными домиками. Я слышал, что некоторым из этих зданий по много сотен лет, а мечети и библиотеки даже внесены в реестр ЮНЕСКО. Но вблизи эти реликвии не производили большого впечатления. По плану мы занимали позицию скрытно, на восточной окраине города, и находились эти позиции в домах, из которых заранее переселили жителей. Разумеется, за компенсацию, которой те были очень рады. Несмотря на все меры, у меня не было иллюзий насчет того, что противник будет в неведении о наших маневрах. Бедность сильно облегчает поиск информации, и среди жителей наверняка уже нашелся тот, кто нас продал. Однако же это не отменяло принимаемых мер. Какой бы ни была утечка, детали конфигурации расположения подразделений в городской черте играли большое значение. А они определялись прямо на месте. Слить их было невозможно. Нам достался небольшой одноэтажный домишко с соломенной крышей на окраинной улице. Саванна начиналась совсем рядом, за соседним кварталом. В первую линию мы, однако же, не попали. И это логично. Я лично по приказу на оборону служил резервным источником управления на случай уничтожения командования роты в полосе ответственности. Поэтому ко мне и был придан связист. «Для чего меня сопровождал Камиль?» Тут вопрос сложнее. Мне кажется, таким образом Толя скрывал некоторые нюансы своей работы, которые не должны были бы стать известны в государственных конторах, разумно с его стороны. Кроме нас, тут расположилось резервное отделение второго взвода роты, занимающий оборону. Командир отделения, серьезный крепкий мужик откуда-то с севера, судя по говору, представился нам и наладил контакт со связистами. На этом подготовка с нашей стороны закончилась. В замысел оборонительной операции я, разумеется, был посвящен. Все это планировалось заранее и прорабатывалось на картах, которые я видел на собрании штаба. По диспозиции я легко определил, какой именно вариант обороны был выбран. Где-то справа застрекотал электромотор дрона. Разведчики использовали самолетный тип для ночной разведки. У него радиус больше, а противник, по нашим прикидкам, находился достаточно далеко. Вскоре звук затих. Дрон набрал высоту. «Интересно, где они?» Почему-то шепотом произнес Камиль, устраиваясь на топчине возле окна, в котором не было стекол. Вот разведка и выяснит. Также шепотом ответил я, имея в виду дрон. «Главное, чтобы нас предупредить не забыли», – вставил один из связистов. Мы довольно долго сидели в темноте. Командир отделения скомандовал отдых своим бойцам, оставив двоих на часах. Если так, значит, получил команду от взводного, а тот – данные разведки. Что ж, похоже, мы заняли позиции сильно заранее. Это совсем неплохо. Главное – не потерять запал и не увязнуть в рутине. Перекусив разогретыми на спиртовках сухпайками, мы начали укладываться. Я расстелил летний спальник и лег на него, даже не снимая разгрузки. В случае тревоги, каждая секунда будет на счету. Камиль лег рядом. Связисты организовали отдельное дежурство, оставив своего часового. Что ж, их право. Заснуть не получилось. Вообще это доступно только опытным бойцам, спать на позициях в ожидании штурма. А у меня был слишком долгий перерыв. И даже пребывание в мире погибших воинов не в счет. Там я занимался спецоперациями и не мог прочувствовать реальной окопной жизни. Первые выстрелы прозвучали в районе трех ночи, в самый глухой час. Я вскочил и занял заранее подготовленную позицию. Определил направление угрозы, и мне это категорически не понравилось. Стреляли совсем рядом за первым эшелоном. Я собрался было достать теплак из рюкзака, Но тут кто-то повесил люстру. Окрестности залило резким белым светом. И тут бойцы штурмового отделения начали палить, а я к ним присоединился, чтобы поглядеть, куда именно. «Ротного управления нет», — удивительно спокойный голос связиста прозвучал прямо над ухом. «Доклад командиров взводов», — потребовал я, не оборачиваясь. «Третий на связи. Ведет бой с превосходящим противником». «Мы на передке, командир», – от себя добавил связной. «Все, что впереди, не отвечает. Я принял информацию, мысленно рисуя в голове карту. Сейчас не было времени задумываться, как так получилось. Потом придет время для анализа. Хотя, конечно, ситуация невозможная, если только противник не изобрел невидимый камуфляж. Даже это вряд ли, у нас ведь теплаки». «Соседи?» – тут же спросил я. «Я». Справа на связи, но занят управлением. У них перед еще держится. Сзади. кам взвода на связи. Передай ему, готовится принять удар. Нашим скрытно отход вправо. Огонь не открывать, занимать удобные рубежи вдоль улицы. Пропустить атакующих под удар. По команде готовится нанести удар во фланг, скомандовал я. Есть, ответил связист. Люстра все еще горела. Только теперь я разглядел атакующих. В темноте плохо видно. Все-таки местные темнокожи в большинстве. Но, похоже, они были голые. Я пригляделся. Так и есть. Кожа блестит в мертвенно-белом свете. И заросшие какие-то. А что за оружие? Блин, откуда у них калаши новейших модификаций? До сих пор я огонь не открывал, чтобы не спалить собственную позицию. Но ребята справа отстреливались. Я видел, как несколько пуль попали в голову боевика, который с автоматом наперевес рвался к нашему зданию. Он упал навзничь. Я уже отвел взгляд, но тут заметил, что тот начал подергиваться. Пригляделся. И вот боевик подтягивает под себя руки и ноги, медленно выпрямляется, забирая автомат. Скалится так, что даже на расстоянии в несколько десятков метров видно его белые зубы. Еще одно попадание, в этот раз в голову. Боевику снесло полчерепа. Я продолжал внимательно наблюдать за ним, но больше он не поднимался. Стрельба стала потихоньку затихать. Выполняя мой приказ, уцелевшие бойцы отходили направо. В гаснущем свете люстры я заметил, что к нашему зданию по земле скользят какие-то длинные изогнутые тени. «Камиль, глянь-ка!» – попросил я. Камиль выглянул со своей позиции. «Что это на земле?» «Вроде змеи». Едва он успел это сказать, как я увидел, что одна из гибких теней вдруг укрупняется и превращается в голову боевика. «Охренеть!» Выдохнул Камиль. «Мы отходим», — шепнул командир отделения, заглянув к нам в комнату. «Вы идете?» Я кивнул в ответ. «Прикрывайте!» «Мы успели выбежать через задний ход как раз в тот момент...» когда первый из вдруг появившихся голых боевиков выломал дверь в дом. Боец отделения заглянул за угол и сделал знак. «Чисто». Мы перебежали на другую сторону улицы, двигаясь вправо. Скрывшись за углом соседнего дома, я осторожно выглянул наружу. К дому, где мы занимали позицию, подходили боевики. Много. Человек двадцать. Большинство голые и безоружные, но были и с автоматами той же модификации, что и у бойцов нашей конторы. Сложив два и я понял, что это не могло быть совпадением. «Похоже, что они напали с голыми руками», – сказал я. «Сергей!» – выдохнул за моей спиной Камиль. «Что это? Вы знаете?» Я чувствовал, что боец старается держаться изо всех сил. Я и сам не знаю, как бы реагировал, если бы такая чертовщина случилась в моей жизни впервые но на моей стороне был редкий опыт невозможного. «Разберемся», – спокойно ответил я. Я отошел от края дома, посмотрел на бойцов, жмущихся к стене. Поднял взгляд на стену, окна тут были, но только на уровне второго этажа. При желании можно допрыгнуть, но я не был уверен, что мы задержимся на этой позиции. «Стреляйте в головы», – сказал я тихо, по-прежнему выдерживая спокойный деловой тон. Это эффективно. У них напряг с оружием. Только то, что забрали у нас, вставил один из бойцов. Верно, кивнул я. После этого я опустился на корточки и снова выглянул из-за угла. Люстра погасло, а в свете звезд и луны деталей было не разглядеть. Но этого и не требовалось. Прямо на нас во всю прыть несся здоровенный лев. Я едва успел вскинуть ока и прицелиться в голову. Зверь! Рухнул метрах в двадцати от нас. Боевики у нашего бывшего укрытия тут же пришли в движение. Кто-то стрелял в мою сторону, но не слишком метко. Я понял, что они не срисовали мою позицию. Уже решил убраться подальше и скомандовать на отход, но тут кое-что привлекло мое внимание. На улицу из-за дома со стороны окраины вышла фигура, закутанная во что-то вроде белого плаща с капюшоном. Это меня сильно удивило. Белый плащ. Здесь и сейчас фигура подошла к группе безоружных голых бойцов. Подняла руки. Даже на расстоянии я расслышал что-то вроде низкого гудения. А потом пятеро опустились на четвереньки, на глазах превращаясь в зверей. Это были не львы, нет. Скорее, твари напоминали гиен. Первая из них подняла морду и потянула носом в воздух. Потом оскалилась и беззвучно рванула в нашу сторону. «Отступаем!» — командовал я. «Связь! Передать! Стрелять по головам! Держаться! Не подпускать вооруженных!» Командир отделения перешел на жесты. Толковый мужик. Уже присмотрел запасные позиции. Дом за высоким забором с узким проходом. Такую будет просто удерживать. А бойцы...» расположившись на крыше, смогут поддержать задуманный мной боковой удар по нападающим. Держа в голове карту, я пытался вспомнить, до какой улицы планировалось отселение мирняка. и мне совсем не нравилась картина, которая получалась. Похоже, сразу за нами начинался уже населенный квартал. В домах было темно, у местных хватало дурного опыта, чтобы правильно себя вести при военных действиях. Но я каким-то шестым чувством ощущал. Там – люди. С той стороны пахло едой и питьем. Из дома за забором, который я выбрал, жители выехали, забрав все маломальски ценное, даже двери. Поэтому на крышу я залетел почти мгновенно. Огляделся. Звери уже были на нашей прежней позиции. Но тут они неожиданно остановились, оглядываясь, а потом, недовольно зыркая в нашу сторону, рванули обратно. Слева началась плотная стрелкотня. Похоже, передовой отряд нападающих вышел на позиции взвода, который стоял за нами. Тут же ударили уцелевшие нашего эшелона, как я и предполагал, во фланг. Командир отделения тоже приказал своим открыть огонь. Я видел, как пара гиен упала с ранением задних лап. Кто-то добил одну из них метким выстрелом в голову. Но это не остановило остальных. Они бежали вперед. Мой нехитрый замысел увенчался полным успехом. Противник уперся в организованную оборону и попал под удар остатков первого эшелона, который, видимо, посчитал полностью нейтрализованным. И тут я совершил то, что, в общем-то, делать был не вправе. Отдав через связистов команду своим отходить в тыл, в распоряжении комбата, я рванул обратно. Туда, где видел странного мужика в белом одеянии. Кем бы он ни был, у меня не было сомнений в том, что именно он был причиной внезапной и успешной атаки на нас, а значит, его, как минимум, следовало нейтрализовать. Двигаясь быстро и бесшумно, включив инстинкты, я сначала вернулся к дому, за которым мы прятались, потом решил обойти улицу со стороны саванны. Я все заранее просчитал. Видел, где противник разглядел отличное укрытие вне его поля зрения и мощным рывком переместился туда и оказался нос к носу с мужиком в белом балахоне он смотрел на меня совершенно без удивления кажется радужка его глаз светилась желтым. и это было жутковато я даже попытался ударить его прикладом автомата но не успел в этот момент мой мир залила темнота я потерял сознание